Глава 24. У каждого есть секрет. Думала, розыск каких-нибудь неизвестных мне скандалов, если таковые вообще были, с диновскими подружками, займет немало времени. Но начальник службы безопасности Лю отзванивается уже на следующий день. Прошу прощения, мисс Эбигейл, что не ответил вам сразу, но сначала нужно было получить разрешение президента Мэйли. Под ложечкой сосет, Как всегда при упоминании об отце, что еще, Но я говорю спокойно, словно этого и ожидала. И как он прореагировал? Сказал, не понимает, зачем ворошить давно сгнившее грязное белье, но раз ей, в смысле вам, мисс Мэйли, так хочется, могу ответить. Пауза. Я настороженно ожидаю. Начальник Лю, вероятно, формулирует свой доклад. Мисс Эбигейл, вы помните, что случилось с вашим свадебным платьем? Я недоуменно моргаю. Да разве такое забудешь? «Простите, конечно, помните. Так вот, в этом виновата барышня, с которой молодой господин Линхур остался за три месяца до запланированной свадьбы с вами. Ее имя Венди Кван». Морща лоб, вспоминая, и ахаю. «Венди? Та самая Венди Кван? Дочь банкира Квана? Мы с ней не дружили, но, постоянно вращаясь в одних и тех же кругах, поневоле знаешь всех. Яркая, шумная, красивая, хоть и не без пластики» прославившаяся своими грандиозными и скандальными вечеринками. Меня на них не приглашали, один, оказывается, я не испытываю ни обиды, ни ревности, лишь удивления. Как две такие яркие личности умудрялись скрывать от всех свой роман? Предположительно, у барышни Кван были серьезные виды на вашего жениха. Аккуратно подбирая слова, продолжает начальник службы безопасности. Машинально киваю, кстати, вспомнив замечание Маркуса, что влюбленную строящую планы, девицу никакая помолвка не остановит. Поэтому она расстроилась. Пауза. «Очень». Еле сдерживаю нервный смех. Я бы даже сказала не «очень», а «очень-очень-очень», и далее до бесконечности, как знаки после запятой в числе «пи». Платье. мое первое свадебное платье. Настоящее произведение искусства от знаменитого модельера и знаменитой швеи, уже практически готовое, ждущее лишь финальной примерки — Было из на клочки прямо на манекене и залито краской. Еще его, кажется, пытались сжечь. Сгоревшие останки длинной фаты валялись тут же на полу. Хорошо, само отелье не пострадало. И что?» Пауза. «Начальник Лю пытается понять мой вопрос. Заданный машинально, лишь бы что-то сказать». Переводит его по-своему. «Вы спрашиваете, каким образом ее вычислили?» На самом деле, мисс Кван не очень-то и скрывалась. Она просто пробралась в салон перед закрытием и ночью э, нанесла весь этот ущерб. Даже не удосужилась надеть маску или хотя бы капюшон. Засветилась на камерах с канцелярским ножом и баллончиком аэрозольной краски в руках. К тому же находилась в тот момент в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поэтому мы сочли, что она действовала в состоянии эффекта. Но если Венди сотворила такое с моим платьем, намереваясь сорвать свадьбу или просто отводя душу, То, может, я в аре с Дином? А что было дальше? Что вы, что сделал отец? Что обязательно что-то сделал, нисколько не сомневаюсь. Но почему до сих пор обо всем этом молчал? Начальник Лю откашливается. Президент был очень разгневан, вы же понимаете. Господин Кван тоже пришел в ужас. Он, конечно, был бы счастлив породниться с семьей Линху, но никогда в жизни не выступил бы против господина Мэйли. Ну да если учесть, что именно наш клан был основным вкладчиком его банка». Господин президент, когда успокоился, сообщил, что не будет преследовать барышню Кван по закону и предпринимать еще какие-либо меры против нее и ее родных, если та немедленно, в течение суток, покинет страну. Навсегда. «Кажется, я ослышалась. Как? Навсегда? Навсегда», — подтверждает собеседник, и сможет приезжать только на короткое время, исключительно на похороны близких родственников. И Кваны на такое согласились? А кто бы не согласился? И все эти годы она ни разу не нарушила запрет. По поручению господина президента мы постоянно мониторим ситуацию. Молодая госпожа Кван, теперь Хаксли, все 10 лет живет за границей. и Двое детей, мальчик и девочка. Родители принимают в гости внуков, но дочь здесь не появляется. Жестоко. Но если Венди уехала сразу, то и аварию подстроить не могла. Или все-таки могла, но уже чужими руками? Кажется, я заразилась ченовской паранойей, но хотя бы в одном он оказался прав. Влюбленная и оскорбленная девица все-таки существовала. Кроме того, господин президент поговорил с вашим женихом, молодым господином Линху, слышу я размеренный голос начальника службы безопасности, и перестаю наматывать нервные круги по квартире. Разговор состоялся в моем присутствии, но, с вашего позволения, я опущу некоторую часть, вы все и сами вполне можете представить. С невеселым смешком заверяю, что представляю даже конкретные выражения. Если коротко, президент Мэйли сказал, «Коли господин Линху не может держать в узде своих шлю... Простите, меня беге у своих девушек, он сам этим займется. А если в будущем его дочь еще каким-нибудь образом пострадает, убьет господин Дина собственными руками». И велел убраться из сейко вплоть до самой свадьбы. То есть тот поспешный отъезд в горы лунного дракона был вызван необычным желанием Дина избежать бессмысленной нервотрепки или нашими ссорами, а приказом моего отца. Мысли и чувства завязываются в какой-то спутанный клубок, и я не могу вытянуть ни одну ясную прямую. Очень большое желание и тоже привычное для меня во всем обвинить отца. Вот зачем он отослал Дина». Но сейчас я понимаю, что мой жених так и жил, ускользая от конфликтов и проблем, пока те не разрешались сами собой или не разруливались кем-то другим. И вопрос еще: А точно ли Дин остался цел, задержись он всей кода самой свадьбы? Где имеется один недоброжелатель или мстительница в состоянии аффекта? Могут найтись и другие. все таки Маркус прав. Пусть я не доставляла неприятности осознанно, но моя семья, положение, да просто само мое существование может кого-то серьезно задеть, разрушить чьи-то планы, нанести вред. Впрочем, как и жизнь любого. Но разве за это убивают? Аккуратное покашливание начальника Лю напоминает, что он все еще на связи: Так, мисс Мэйли, я ответил на все ваши вопросы. Да, благодарю вас, машинально отзываюсь я и спохватываюсь. Нет, еще кое-что. Слушаю. «А почему я узнаю это только сейчас? О платье, о Венди обо всем этом?» В голосе начальника службы безопасности удивление. «Так после гибели молодого господина Линху президент запретил говорить с вами на эту тему. Сказал, нечего лишнего бессмысленного болтать, девчонке и так досталось. Если это все, я с вами прощаюсь, мисс Эбигейл». Я отключается, оставляя меня чуть ли не в большей сумятице чувств и мыслей, чем в начале беседы намотав по квартире еще полчаса нервных кругов зачем мне фитнес правда я вновь набираю начальника лю тот к его чести берет трубку почти сразу, не притворяясь жутко занятым своими основными обязанностями хотя в дежурной фразе я вас внимательно слушаю мизма или чудится не чудится досадливая обреченность «Ну что опять я бы хотела, чтобы вы проверили еще одного человека.